Глава двадцать первая Лебедев принёс очередной флакон и протянул его мне. Я в это время сидел на стуле и разминал руку, она пока не функционировала в полном объёме, и это меня безумно раздражало. Что это? Я взял флакон и подозрительно посмотрел сквозь стекло на свет. Вытяжка из печени того дракона, которого вы в итоге всё-таки разрешили этой пиранье Павлову пустить с молотка. Хмуро высказался Лебедев. «Не утрируй. Ты забрал с несчастной зверушки все, что хотел. Печень вот, например». И я потряс флаконом. Жидкость была прозрачной и налита в прозрачный хрустальный флакон. Тут свет упал на содержимое флакона под определенным углом, и в нем отразились золотистые искры. «Это что угодно, только не вытяжка из печени», — пробормотал я. «Вот что. Какие у него эффекты?» «И на ком это было опробовано?» «Это вытяжка из печени дракона», — терпеливо повторил Лебедев. «И я еще не понял, почему она получается такой прозрачной. Этот момент уточняет Маринка». «Маринка пускай что угодно уточняет». Я посмотрел на него и в глубине хрусталя увидел, как сверкнули две яркие желтые искры. Мой дар никак не мог смириться с ранением и пытался вырваться, чтобы приступить к регенерации. Вот только этого делать было нельзя, пока рука не обрела былую подвижность, и приходилось загонять его в источник чуть ли не пинками. Какие у него эффекты и на ком они уже опробованы? «Эта вытяжка придает эластичность связкам», — ответил Лебедев, поджав губы. «В вашем случае произошло грубое вмешательство в эту довольно сложную структуру человеческого организма. Может быть, уже начал формироваться рубец в том месте, где связки сшивались? и да «Никита прав. В вашем случае другого выбора не было». «Хорошо. С эффектами разобрались», — я кивнул. «Осталось выяснить, на ком вы это. А пробовали». «На лабораторных крысах, конечно», — Ребедев вздохнул. «И двое егерей очень удачно пострадали. Один повредил ахилово сухожилие, второй умудрился пропороть ладонь. А почему вас это так сильно интересует, Евгений Федорович?» Настороженно спросил наш клановый целитель. «Потому что я чувствую себя той самой лабораторной крысой». Открыв флакон, я отсулетовал им Лебедеву и одним глотком выпил содержимое. Потом посмотрел на пустую посудину. «Это точно какая-то вытяжка?» «Почему вы спрашиваете?» Лебедев нахмурился и буквально вырвал у меня из рук флакон. «Потому что эта хрень абсолютно безвкусная, как вода!» — ответил я, нахмурившись, и тут плечо словно заново пронзило огромным зазубренным лезвием. «Твою мать! Почему так больно?» — прошипел я, хватаясь за поврежденную конечность. «Так и должно быть», — удовлетворенно кивнул Лебедев. Егеря тоже описывали очень неприятные и болезненные ощущения в первые пять минут после приема вытяжки. «А у вас, Евгений Федорович, еще и площадь повреждения куда больше». «Почему меня не покидает ощущение, что в следующий раз, когда вас спросят, на ком вы испробовали свой декокт, вы ответите, что это были крысы, два егеря и этот, как его, Женька Рысев, который умудрился на полуразумную тварь нарваться?» Прошипел я сквозь стиснутые зубы. Было так больно, что слезы выступили на глаза. Но когда я отвлекался от волшебных ощущений и говорил неважно что, становилось вроде бы полегче. «Ну что вы, ваше сиятельство!» – всплеснул руками Лебедев. «Я никогда не назову вас просто Женькой Рысевым. Как вы вообще могли об этом подумать?» «Ага, значит, со всем остальным я угадал». Боль вроде бы начала отступать, и я процедил. «Помогите мне до постели дойти. А то я, после твоих экспериментов, могу завалиться на пол». Лебедев тут же подскочил ко мне, и я услышал, как он пробормотал. Болевой импульс длился две минуты восемнадцать секунд. Похоже, его интенсивность и продолжительность напрямую зависит от магического потенциала. Вот точно на мне эксперименты ставят, сволочи! Сев на кровати я откинулся на подушку. Боль совершенно прошла, но в руке ощущалась скованность. «До завтра рука может не двигаться», — предупредил Лебедев. «А уже с утра ее можно начинать полноценно нагружать и приводить полноценные тренировки». Без этого, к сожалению, не обойтись. «Спасибо, что предупредили, Арестар Григорьевич», — ядовито проговорил я. «Вот только было бы гораздо лучше, если бы вы предупредили меня до того, как я выпил эту дрянь». «Эта дрянь поможет вам уже очень скоро вернуть руке прежнюю подвижность», — лебедев скрестил руки на груди. «Что бы вы про меня не думали, Евгений Федорович, я никогда не дам вам лекарство, которое может навредить». «Знаете, что меня больше всего умиляет в вашем последнем высказывании я потерся щекой о плечо вы сказали что мне не дадите ничего потенциально ядовитого другие я так понимаю вполне могут пострадать ради науки ну знаете ли начал лебедев но внезапно осекся и злобно посмотрел на меня чего вы добиваетесь евгений федорович спросил он прямо когда вы меня выпустите отсюда. Я смотрел на него в упор. «Мне до смерти надоела эта палата, которая больше на тюремную камеру похожа. А руку восстанавливать я вполне могу и в отеле, а потом и дома. Когда дождусь уже этого проклятого юриста, который, похоже, основательно так загулял, что даже заблудился, раз не может вот уже четыре дня до форта добраться». Дверь открылась, и в палату вошла Маша, которая сразу же заняла свой наблюдательный пост возле моей кровати. «Хорошо, Евгений Федорович», – процедил Лебедев. «Завтра вы можете отправляться в отель, домой, хоть на десятый уровень. Мы с Никитой сделали все, что могли. Но если возникнут какие-то осложнения, то я умываю руки и говорю это при Марии Сергеевне, призывая ее в свидетели «Что опять не так?» – Маша перевела взгляд с меня на Лебедева. «Ваш муж – ужасный пациент, Мария Сергеевна. «Просто жуткий!» – начал меня сдавать Лебедев. «И как вы уже слышали, он настаивает на том, чтобы уйти из клиники. Что ж, я не могу не подчиниться графскому произволу. Завтра утром можете его забрать», – пафосно добавил Аристар Григорьевич. «Вы забыли сказать, чтобы ее сиятельство забрала меня к чертовой матери и такой-то бабушке», – растягивая слова, произнес, вытягивая одну ногу в то время как вторая продолжала оставаться на полу. Это подразумевалось, ваше сиятельство. А еще мне интересно, насколько же вам, Мористар Григорьевич, хочется исследовать богатый внутренний мир той твари, которая меня чуть без руки не оставила, если ни разу за эти дни меня нахер не послали? Я закинул здоровую руку за голову и ехидно посмотрел на Лебедева. Так вы меня специально провоцировали все это время, Евгений Федорович? Медленно проговорил целитель. По правде говоря, нет. Я вздохнул. У меня действительно такой ужасный характер. И я терпеть не могу болеть. Но ну, вы сдержались. Поздравляю. И даже даю вам карт-бланш размером в целую неделю. Ровно через неделю сюда приедет Павлов и заберет то, что вы не сумели уволочь или просто посчитали неинтересным для себя. Кроме одного. Шкура моя. «Без каких-либо исключений!» «Я...» Лебедев завис на мгновение, а потом всплеснул руками. Посмотрел с недоумением на флакон, который все еще зачем-то держал в руке, преувеличенно аккуратно поставил его на стол. «Я завтра вас навещу, а потом буду навещать каждое утро в отеле», сказал он и рванул к двери так быстро, словно в телепортационное окно прорыва ушел. И уже из коридора раздался его вопль. «Никита, мать твою, быстро собирайся! Мы идем исследовать тело! Граф дал добро!» «Ты выглядишь довольным». Маша оградилась по сторонам и пересела ко мне на кровать. Рану уже заживили, остался только безобразный рубец, который следовало смазывать дважды в день жгучей гадостью. Так что она вполне могла это проделать без боязни навредить мне. Потянувшись, она взяла с прикроватного столика банку с той самой жуткой мазью, поставила ее рядом с собой, и принялась расстегивать мою рубашку. «Как же я ненавижу эту дрянь!» — проговорил я, помогая ей одной рукой избавить меня от рубахи. «Женя, потерпи, ну что ты как маленький мальчик?» — проворковала Маша. «Да, немного жжется, но пусть уж лучше шрамы украшают чьих-нибудь других мужчин». «Мне можно ныть и стенать. Более того, мне положено это делать» ей стиснул зубы когда она начала специальной лопаточкой наносить масс да что говорить все очень удивятся если я не буду этого делать почему спросила она работая очень сосредоточенно мышцы непроизвольно сокращались под ее прикосновениями хотя я старался полностью расслабиться потому что я художник ты забыла жена закончила смазывать шрамы и подула на горящую огнем кожу нет не забыла Маша закрыла банку и встала, чтобы пересесть в кресло. А мне вот так предстояло сидеть, пока мазь полностью не впитается. Только тогда разрешалось надевать рубашку и падать на подушку. «Так почему ты выглядел таким довольным, когда дал добро Лебедеву на исследование туши?» «Да потому что они сейчас выпотрошат эту тварь через задний проход. И я жалею только об одном. Моя тонкая душевная организация не выдержит такой прозы жизни, «Иначе я присутствовал бы на каждом этапе, злорадствуя при этом», – прошипел я. «Маша, меня еще никто так надолго в койку не укладывал, и неизвестно, сколько времени займет реабилитация. А ведь скоро Новый год, и нам надо будет на балу быть. Но зато мне теперь даже притворяться не надо. Все и так поймут, что раненый герой не может танцевать, и максимум на что его хватит – это сидеть в кресле с пилкой в руках» еще бы придумать правдоподобную историю про то, где это два художника сумели так отличиться. «Да что здесь думать. Был прорыв. Вы спасли хозяйку дома, в котором были в гостях, и заодно весь форт», — пожалу плечами Маша. «Ну-ка, а теперь поподробнее. Каким образом два художника смогли кого-то спасти? Я лично пилочкой для ногтей тварь до смерти затыкал. Я пристально смотрел на жену». «Придумаешь что-нибудь». «И, кстати, не ты ли говорил, что можешь девятью способами убить человека этой самой пилкой?» Улыбаясь, спросила Маша. «Так кто человека?» – протянул я. «Человека вообще легко можно убить. Это же не та бронебойная тварь, на шкуре которой не осталось даже следа от твоих пуль». «Я зря стреляла. Да». Она внимательно осмотрела шрамы и принялась помогать надевать рубаху. «Нет, конечно. Ты здорово его отвлекла. Без тебя я не смог бы подобраться так близко». Я неловко двинул рукой. «Ай, больно. Нет, я все-таки пойду смотреть, как Лебедев будет глумиться над трупом», – прошипел я. «Аристар Григорьевич прав. Ты ужасный пациент», – тихонько рассмеялась Маша и легко поцеловала меня. «По-моему, они уже много раз пожалели, что из комы меня вытащили». Я прижался лбом к ее плечу. «Ничего, завтра я избавлю их от своего присутствия». «Не хочу тебя расстраивать, но будем целителям сейчас не до тебя». Маша снова меня поцеловала и села в кресло. «И это угнетает», — пожаловался я ей. «Что тебя угнетает?» В палату зашел Мамбов. В руках у него были очень знакомые коробки. «Держи, подкрепись. Видят боги, сил тебе много нужно. «А откуда у тебя это?» Я открыл коробку с пиццей. «Я так понял, хозяин отеля принял твое невнятное мычание за согласие и сотрудничество, и сам написал письмо Михалычу. Он справедливо рассудил, что у тебе некогда, ты, видимо, по бабам шляешься, или где еще художники вдохновение ищут. Кстати, Машенька, мои комплименты. Этот хозяин, который сейчас является партнером твоего муженька, не узнал тебя» когда ты сопровождала его в заведении Реднёва. Он только закатывал глаза и говорил, что, похоже, Евгению Фёдоровичу повезло, и он сумел найти свою музу. «И ведь не поспоришь», — сказал я, доедая очередной кусок. После кашек, которыми меня здесь кормили, пицца показалась необычайно вкусной, и настроение начало улучшаться. Всё-таки скверный характер очень сильно зависит от еды, во всяком случае, у меня. Когда мы с Фырой столько времени одними белками питались, характер у меня тоже стал далеко не сахарным. Маша действительно моя муза. Как вспомню тот тюрбан, который она мне на голове намотала вместо скромной повязки, так рука сразу к карандашу тянется. «Ай, что ты дерешься?» Вспыхнувшая Маша легонько стокнула меня подушкой. «Хватит рассказывать всем эту историю», прошептала она. «Маш, ты ведь знаешь, что это не так». Отодвинув пустую коробку, я поймал ее ручку. «Я начал тебя рисовать, как только увидел. Мы даже не знакомы были. А потом продолжил рисовать, хоть мне память отшибла». Я поднес ее руку к губам, и она слабо улыбнулась. «Вы меня, конечно, извините, но на вас противно смотреть», заявил Мамбов, прикрывая глаза рукой. Я внимательно посмотрел на него. Он был осунувшийся и слегка опухший. Волосы, всегда тщательно уложенные, были растрёпаны, а рубашка, похоже, не свежая. Олег никогда себе такого не позволял. «У тебя что-то случилось?» — спросил я у друга. Мамбов встрепенулся и посмотрел на меня. «Нет, просто устал». И он протёр лицо руками. «Ты выглядишь не очень». Я продолжал хмуро его разглядывать. «С твоим резервом всё в порядке? Его нормально восстановили?» «Да, все хорошо. Тебе гораздо хуже досталось». Мамба встал со стула, на который упал. «У меня всего два вопроса. Когда тебя выпускают отсюда, и когда мы уже сможем уехать из этой дыры?» «Выпустить меня обещали завтра, но это не факт. А уехать мы не сможем, пока не явится юрист, который оформит шахту. Я не помню, говорил я тебе или нет, но 10% акций будут отписаны тебе». «Нет, не говорил». Олег внимательно посмотрел на меня. «Ну вот, теперь сказал». Я развел руками. «Что ж, это вполне достойный повод здесь задержаться». Он снова протер лицо. «Спать хочу. Пойду вздремну, наверное. Все равно заняться особо нечем». Когда он вышел, я задумчиво посмотрел на дверь. «И чем он занимается, если сам говорит, что заняться нечем? Да еще и спать хочет». И тут же говорит, что устал. Я посмотрел на Машу. «Ты ничего не знаешь об этом?» «Жень, я целыми днями здесь с тобой. Я не срежу за Олегом». Она покачала головой и принялась открывать очередную коробку. «Ой, мои любимые десерты!» «Похоже, Михалыч прислал не только упаковку и договор, но и кого-то, кто научил поваров готовить блюда из нашего меню. И заметь, даже я об этом ничего не знала» заявила Маша и села в кресло с пирожным в руках. «И все же с Олегом что-то происходит», — я покачал головой. В дверь постучали, и в палату вошел Леднев. «Добрый день, ваше сиятельство!» Он подошел ко мне поближе и протянул небольшую коробку. Я принял ее, открыл и внимательно осмотрел небольшой тортик. «Я так плохо выгляжу, что у всех появляется подсознательное желание меня накормить?» Тем не менее, я взял протянутую женой ложку и попробовал. «О, а это оказывается вкусно. Ты садись, Гриша. В ногах правды нет». Леднев внимательно осмотрел палату и притянул стул, на котором недавно сидел Мамбов поближе к кровати. «Вы хорошо выглядите, ваше сиятельство», сказал он спокойно, разглядывая меня. «Во всяком случае, гораздо лучше, чем в первые дни». «А ты навещал меня в первые дни?» Я удивлённо посмотрел на него. В первые дни я был в коме, да меня к тому же располосовали как индюшку у местные целители, так что зрелище то ещё должно было быть. «Да, мы все волновались», — он кивнул. «Девочки из Кабаре вот тортик испекли, когда увидели, что ваши целители на перегонке несутся к холодильным камерам бойни. Раз они оставили вас, значит, беда миновала». «А откуда вообще такое переживание за моё здоровье?» Я подозрительно смотрел на него. «Ваше сиятельство, форт небольшой. А та тварь, она была огромной. Мы все видели ее и видели, что вы сделали, чтобы ее остановить. И мы прекрасно понимаем, что вы вполне могли убежать и нырнуть в портал. Вас никто не осудил бы. Но, Евгений Федорович, вы остались и чуть не погибли. Жители форта умеют быть благодарными». «Хм... Ну, что я могу сказать?» Я принялся ковыряться в торте. Вот честно, мне в голову даже не пришла такая мысль, которую он только что озвучил. Очень вкусный тортик. Мои комплименты девушкам. Я передам. Им будет приятно. Леднев улыбнулся, но тут же стал серьезным. А еще я хотел поговорить с вами о его сиятельстве графе Мамбове. Он тоже нас всех спас, и мы ему благодарны, не только это мешает мне решить проблему самостоятельно. Я сразу сделал стойку. Что этот кретин натворил? Я уставился на Гришу, чувствуя, что мои глаза снова начинают светиться, потому что зрение поплыло. Пока ничего, но... Ради всех богов. Уберите его из моего игорного дома! Леднев сложил руки в умоляющем жесте. «Так...» — протянул я. А вот с этого момента прошу поподробней.